Ачидо Шифу был человеком средних лет, со скудной растительностью на лице и в костюме, выглядевшем очень дорого. Ему принадлежала космическая яхта, роскошная и достаточно просторная для того, кто мог позволить себе роскошь и простор. Пока мех 6.0 ожидала инструкций, она просканировала корабль, загрузив информацию в свою базу данных. «Орион Классик», 94 -го года выпуска, один из самых дорогих кораблей в своем поколении. В последние десятилетия чаще всего подвергается реставрации. Название «Дитя-звезд», выведенное на носу, потускнело от времени. Корпус в хорошем состоянии, Ачидашифу, сказал тем Но для того, чтобы корабль соответствовал стандартам, необходимо полностью перебрать двигатель. Мы также предлагаем модернизировать интерьер и оснастить его самыми современными удобствами, а для этого потребуется снять обшивку. «Уверен, мы уложимся в сроки и сумеем сохранить индивидуальность судна». «Ваша репутация говорит за себя», — сказала Чида Кензи. «Не сомневаюсь, корабль в хороших руках». «Отлично. Позвольте представить вам инженера, который возглавит ремонтные работы. Это Винг Детерен, один из наших лучших специалистов». Сенсор Мех-6.0, словно запрограммированный, повернулся в их сторону. Винг Детерен работал на верфи почти год но их пути еще никогда не пересекались. Тритон был слишком велик, и там они не встретились. А в менее масштабных проектах Детерина она не участвовала. Но она знала о нем. Она включила его в свою базу данных, как только увидела. Так она поступала со всеми человеческими работодателями. Но что-то заставило ее хранить его профиль в самом центре памяти. Винг Детерин, молодой инженер-электронщик, нанят сразу после окончания технического университета. Специальность – двигатели космических кораблей. Дополнительная специальность – дизайн интерьеров и механические системы. По причинам, которые она никак не могла вычислить, она часто замечала, что ее сенсор ищет его в толпе андроидов и техников. И каждый раз, когда она его видела, вентилятор делал этот странный маленький скачок, точно такой, как при виде той голограммы. Хотя все люди – два глаза, выступающий нос, пять пальцев на руках. Были похожи, но у Детерина и того мальчика с голограммы были выступающие скулы, и еще они были стройными, а значит, изящными. И оба заставляли ее вентилятор работать с перебоями. Что бы это значило? После того, как с инструкциями было покончено, Детерин отцепил портскрин от пояса с инструментами. «Я уже начал разрабатывать планы», — сказал он, показывая Чиде что-то на экране и хочу обсудить с вами особые пожелания, которые у вас наверняка есть. Особенно это касается новых функций, которые могут дать дополнительную нагрузку на двигатель. Я хочу убедиться, что он вполне...» Он замолчал, глядя куда-то поверх плеча Ачиды. Все проследили за его взглядом, включая мех 6.0. Из корабля показалась девушка в оранжево-белом кимоно. «А вот и ты, моя принцесса», – сказала Чида, делая ей знак «подойти ближе». «Ты все это время была на корабле?» «Просто прощалась», – ответила девушка, плавно спускаясь по трапу. «Когда я увижу его снова, это уже будет совсем другой корабль». «Ну что ты такое говоришь? Мы с тобой будем следить за каждым шагом, чтобы моя маленькая девочка получила именно то, что она хочет». Отчеда обнял ее рукой за плечи, потом поднял бровь, взглянув на тема. «Это ведь не будет проблемой?» «Конечно, нет». «Мы только приветствуем ваше участие и хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены результатом». «Хорошо, хорошо. Господа, это моя дочь Мика. У меня может быть свое мнение и кошелек, но угодить вы должны именно ей. Это ее корабль, не мой». Мика склонила голову, приветствуя владельца верфии и Детерена, который выпрямился, встретившись с ней взглядом. «Как тут оживленно!» сказала Мика, оглядывая корабли разных размеров, на разных стадиях строительства. Мужчин, женщин и андроидов, снующих вокруг посадочных площадок и перекатывающих туда-сюда огромные коробки с инструментами. «Как вы управляете всем этим?» «С каждым проектом работает отдельная бригада», ответил Тем от начала и до завершения. «Мы считаем, что это наиболее эффективный способ использования рабочей силы». Ее пристальный взгляд снова остановился на этой «А вы будете в нашей бригаде?» Мех-6.0 заметила легкий румянец на его щеках. Может быть, в ангаре было жарче обычного, хотя у нее не было датчиков температуры, чтобы утверждать наверняка. «Да, Чедомый», – пробормотал он. «Я буду вашим инженером. Буду тем, кто доставит вам удовольствие. То есть, буду рад доставить вам...» М -м -м. Его румянец стал ярче. «Можете звать меня Мика», – сказала она, улыбнувшись. «Я мало знаю о механизмах, но, может быть, узнаю что-нибудь от вас». Он открыл рот, но не издал ни звука. «Отправим этих андроидов, чтобы начали разборку внешней обшивки», – сказал Тэм. «Детерин, вы ведь сможете организовать для Ачидомэй экскурсию по верфи, пока мы подпишем кое-какие бумаги?» «Конечно». Ответил он, торопливо цепляя портскрин на пояс, в спешке оборвав при этом тонкую блестящую цепочку. Он быстро убрал ее в карман. «Вы не против?» Спросил он, обращаясь к Мика. «Буду только рада». Когда ее отец двинулся вперед, Мика подняла руки, чтобы поправить волосы, собранные в узел, и сенсор мех 6.0 заметил у нее на шее что-то нестандартное. Маленькое и темное пятнышко. «Может быть, родинка или татуировка?»